Навык номер 11. Разжигание огня в тропическом лесу. Ночёвка в самодельной кровати едва ли будет очень комфортной, однако если развести рядом костёр, вы сможете действительно хорошо поспать несколько часов и получить столь необходимый вам отдых. Ночью в джунглях может быть влажно и холодно, к тому же в это время суток становятся активными многие насекомые и хищники. Хотя большинство насекомых слетаются на свет, дым костра будет их отпугивать, а пламя отпугнёт животных. Огонь важен для выживания в любой среде и для приготовления пищи и для кипячения воды. В джунглях для разжигания костра можно воспользоваться бамбуком, имеющимся в больших количествах. Лучше всего для этого подходят высушенные стебли, которые упали на землю. У них не зелёный, а светло-бежевый цвет. Чтобы очистить бамбук от коры, вам потребуется нож. Получающаяся при этом стружка пригодится для растопки. Сердцевина бамбука выступит в качестве трута и топлива. При трении возникнут искры, необходимые для разжигания огня. После подготовки необходимых материалов потребуется всего около 20 движений одной половинки очищенной бамбуковой палки о другую. Чтобы помочь огню разгореться, подуйте на него или помашите ладонью над щепками. Примечание. Многочисленные виды бамбука относятся к числу наиболее распространенных растений в тропическом лесу. Стебли бамбука также могут быть использованы для ловли рыбы. Слушайте навык номер 12. Для изготовления места для сна. Слушайте навык номер 13. В качестве сосуда, для приготовления пищи, а также для многого другого. Оперативный принцип. Разжигание огня при помощи одного побега бамбука. Главный вывод. Главный вывод. Огонь защитит вас от опасных обитателей джунглей.